Ну что же, на мой взгляд, предложение этого любителя экстремального футбола было интересным. Главное, в случае поражения мы ничего не теряли. Похоже, ему действительно просто хотелось устроить себе зрелище, а тут подвернулась удобная возможность. Три на три, сорок минут, никаких ограничений. Проблема была в основном в длительности. Доспехи-то не устают, но о нас того же не сказать». После обсуждения договорились на четыре раунда по десять минут. Мяч был желтым, немного меньше футбольного, но значительно тяжелее и заметно слабее пружинил. Изучение предмета утверждало, что это «золотой мяч». Хм, на металлический не похож. Мы встали на позиции. Я у ворот, Леонеса нападающий, Снегурочка защитник». Доспехи встали равносторонним треугольником, вершина которого находилась у ворот. «Раунд один. Начали!» — с явным удовольствием произнес хозяин, вбрасывая мяч. Леонеса завладела им первый. «Удар, и мяч отлетает от щита, в который превратились руки вратаря». Один из доспехов на поле неожиданно резво рванулся перехватить снаряд, но одержимая снова оказалась быстрее и опять ударило поворотом с другой стороны. Результат оказался тем же. Только на этот раз в щит превратилась нога вратаря. Можно было бы сказать, что это жульничество, но нам тоже не запрещено использовать магию. Однако на этот раз отлетевший от щита мяч перехватил доспех «И удар». Мяч, как снаряд из пушки, врезался в подставленный мной щит. Прозрачный магический диск разлетелся на осколки, не выдержав удара, и мяч ударил мне в грудь. Мать! Один ноль в нашу пользу, весело сообщил хозяин. Я шарашенно поднялся на ноги. Чего? Удар не только разбил мой щит, до того вполне эффективно державший большую часть атак, но и... Он снес персональный защитный барьер. И еще я глянул вверх на собственный статус-бар. Процентов двадцать хит-поинтов показателя жизни. Мать моя женщина, это реально как выстрел из пушки. Кажется, нам лучше сдаться, произнес я. Нет-нет-нет, покачал указательным пальцем Уркагуари. Вы согласились на матч, так что следует довести его до конца. Счет один-ноль, игра продолжается». «Перегрузка, персональный защитный барьер, перегрузка, щит!» – пробормотал я. Как и следовало ожидать, мы вляпались. «Значит, остается выйти из этой передряги в плюсе!» «Дамы, защита в первую очередь!» «Если этим мечом попадет в голову или грудь, не уверен, что даже чудесное исцеление спасет!» «Ну, попробуем играть нечестно!» Я пнул мяч, чувствительно ноге, в направлении Лионессы, и немедленно веревки выстрелили в сторону ближнего доспеха, привычным приемом хватая его за на... Э... Конечности этой сволочи немедленно трансформировались. На них возникли острые лезвия, которые успешно рассекли мои веревки. Мать вашу! Сдается мне, стражи Саласа были гораздо слабее. С другой стороны, он и не бог а всего лишь демон, пусть и с приставкой «архи». Снегурочка то ли мыслила аналогично, то ли повторяла мои действия, но она тоже атаковала доспех нападающего. Ну, как атаковала? На полу перед ним возникла ледяная стенка сантиметров пять в высоту, о которую он споткнул. Хрена с два. Чуть-чуть запнулся. И только. Металлическая нога разбила лед. Про танковый биатлон я слышал. А мы, похоже, играем в футбол с танками. Причем танками-трансформерами. Ладно, а если так? Лео, передай мяч мне и попробуй их на прочность. Ната, продолжай в том же духе. Держи оборону. Обойдя стоявший между нами доспех, одержимая швырнула мяч мне. Новая попытка захвата противника, на этот раз носимым на поясе металлическим тросиком, оказалась более успешной. Немного. Так легко перерезать его, тем более с укреплением. Доспеху не удалось, но и поднять его в воздух я не сумел. Слишком тяжелый. К тому же я ощущал, что тросик все-таки режется, пусть и медленно. Пришлось отпустить и воспользоваться восстановлением. Но не раньше, чем Лионесса воспользовалась возможностью нанести удар. Кончик меча со скрежетом чиркнул по ноге доспеха, оставляя глубокую царапину. Однако даже этот не впечатляющий итог немедленно затянулся. Это действительно улучшенная версия стражей Салоса, значительно улучшенная. Странно, но доспехи не пытались атаковать ее, они лишь повернулись ко мне и замерли. Леонеса ударила снова и отпрыгнула, но они никак не прореагировали, и небольшой разрез вновь бесследно затянулся. Лео, вратарь! произнес я и бросился вперед, обернув одну из веревок вокруг меча. Сбоку послышался удар и хруст льда. Доспехи все-таки ожили. Спереди звон и скрежет металла. Лионесса пыталась сделать с вратарем хоть что-нибудь. Мяч в веревке сунулся в ворота. Щит немедленно преградил его путь, а меч из другой руки ринулся рассечь веревку, но в тот же момент нанесла свой удар одержимая, отклоняя оружие противника. Моя веревка изменила направление в сторону свободного угла. Есть! Один-один! Голос хозяина был все таким же довольным. Я в вас не ошибся. У вас есть задатки командных игроков. Но свись, и веревка оказалась рассечена, а в следующий момент меня обдало ветерком от пронесшегося мимо мяча, Точно в ворота через все поле. «Два-один», — сообщил хозяин. «Продолжим. Порадуйте меня». Впечатление такое, что слов доспехи не понимают. Но как у них с обучаемостью? Попробую повторить. В этот раз они не просто встали на месте столбами, а попытались перекрыть мне дорогу. М-да, какая-то обучаемость есть, похоже. э «Внезапно один из них бросился на меня». Скорее от испуга, чем осознанно, я швырнул мяч Леонессе, отпрыгивая в сторону и прикрываясь щитом. Однако доспехи немедленно повернулись в сторону мяча. Интересно. Кажется, у них есть гандикап, даже парочка. Они играют относительно по правилам и обычно не атакуют игроков. Надеюсь, это не изменится в ходе игры, поскольку иначе будет писец. Но пока что дает некое пространство. «Не атакуйте их напрямую», – произнес я вслух. «Попробуем переиграть хитростью». «Мудрое решение», – сообщил хозяин. Вскоре удалось заметить еще одну деталь. Атаковать они атакуют, но только если мяч находится в руках или в веревках дольше нескольких секунд. Если играть относительно нормально, передавая пасы, они лишь пытаются их перехватывать и отбирать мяч, и делают это неплохо. А перехватив, обычно сразу пытаются бить поворотом. В этот момент лучше любым методом отобрать мяч. Лед Снегурочки, мои веревки, сноровка Леонессы. Кое-как нам удалось ограничиться одним пропущенным мячом, но повторить успех с голом пока не получалось. «Первый тайм окончен», — провозгласил Уркагуари. «Передышка для гостей». «Дамы, простите, что заставил в этом участвовать», — вздохнул я. Для вас это опаснее, чем для меня. В данных условиях я приняла бы тоже решение. Оно было оправданным, ответила Снегурочка. Она определенно устала, но держалась все так же ровно и сосредоточенно. «Забей!» — фыркнула Леонесса. «Все нормально!» Рад слышать. Серьезно, я испытал облегчение. Однако остается вопрос. Мы попробуем просто протянуть время до окончания или все же попытаемся выиграть? Конечно, постараемся, мечница пожала плечами. Без вариантов. Мне кажется, что приложить усилия будет более безопасным, сообщила полуфея, подозревая, что разочарование хозяина может иметь неприятные последствия. Я кивнул. У меня тоже была такая мысль. Значит, обсудим стратегию. Итак, в норме двигаются доспехи не так быстро, плюс у них гандикап, но главная проблема – вратарь. Единственный гол едва удалось забить совместными усилиями, и то это зараза немедленно отыграла очко, атаковав. В теории я мог бы добавить себе какой-нибудь новый навык, но для этого нужно время, а перерыв всего 15 минут, и то с трудом удалось уговорить хозяина. По сути он прав. Итак, перерывы длиннее игровых периодов. Ману успеваем восстановить, и то хорошо. Навык повар – позволяет готовить еду не только вкусную, но и быстро восстанавливающую силы. Магия, блин. Или, скорее, магия в блине. Матч снова начался. Леонесса немедленно перехватила мяч. Один доспех направился к ней, другой перерезал путь к воротам, бросок, и я выхватил мяч из воздуха веревками. Скорее баскетбол получается, чем футбол. Незамедлительно мы с мечницей атаковали вратаря. Вернее, она атаковала вратаря, а я в ворота. Для начала испробуем тактику, которая один раз уже сработала. На этот раз меч ринулся навстречу моей веревке с опережением, а щит заблокировал Куалону. Однако металлический тросик принял удар на себя. Вратарь наполовину разрубил его, несмотря на укрепление, но я успел втолкнуть мяч в ворота. «Три-два!» Одобрительно прокомментировал хозяин. Немного однообразно, но результат есть, результат. В этот момент вратарь как раз занёс ногу над мячом. Выстрел, сорвавшийся с моей руки камушек врезался в мяч, отбрасывая его в сторону. Ближайший доспех попытался его перехватить, но ещё один точный выстрел вновь отбросил мяч. Он отскочил от бледно-голубого барьера, огораживающего игровую площадку и Угодил практически в руки другому доспеху, или нет? Доспех слегка запнулся, его вторая нога поехала по ледяной корке и он грохнулся на землю. Мяч пролетел над его головой и его поймала наша снегурка, занявшая моё место на воротах, вернее у ворот. Подставлять её под возможный удар было глупо и бессмысленно. Упавший доспех немедленно встал и вместе со своим товарищем попытался перекрыть возможные направления пасов. Блин, они реально учатся на ходу. В руке волшебницы возникла ледяная дубинка. Она подбросила мяч и с размаху врезала по нему, направляя в сторону и от доспехов, и от нас с Лионессой. Силы удара оказалось достаточно, чтобы даже этот тяжелый мяч отскочил от барьера в моем направлении, не упав на землю. Я подхватил его веревками и синхронно с Леонессой понесся к воротам. Есть опасение, что в третий раз номер не пройдет, но проклятие, остальные варианты совсем не ненадежны. Я так и знал. На этот раз он воспользовался сразу тремя конечностями. Рука и нога блокировали мою атаку, вторая рука — Леонессу. Щит перехватил мой мяч, а клинок на ноге отсек веревки и доспех немедленно перехватил их рукой со щитом. Мяч упал, удар... э Вместо того, чтобы понестись к нашим воротам, мяч остался на ноге вратаря, примороженный слоем льда. «Выстрел!» — немедленно среагировал я, пока доспех, казалось, пребывал в растерянности. Очередной камушек ударил по мячу, разламывая не слишком толстый слой льда и забрасывая мяч в ворота. «Три-три!» — сообщил хозяин. «Прекрасно!» Я сунул руку в карман за очередным снарядом, но вратарь немедленно прикрылся щитом и ударил. «Наше очко пока остается за нами. На пути мяча возник слегка изогнутый ледяной трамплин. Он немедленно разлетелся на осколки, но направление полета мяча изменилось, и он прошел мимо ворот. Ната ты золото!» — сообщил я. «Она ценнее, поверьте мне, как специалисту», — весело произнес хозяин. А определенно провалы его команды его только радовали. Увы, но остаток периода счет оставался тем же. Мы приспособились к относительно прямолинейным атакам доспехов и приловчились их так или иначе нейтрализовывать. А они, в свою очередь, успешно препятствовали попыткам забить гол. В основном заслуга вратаря, но и остальные двое стали действовать активнее, мешая нам одновременно атаковать ворота. «Игра становится пресновата», — сообщил хозяин после окончания третьего периода. «Пожалуй, стоит ее оживить». «Я провожу...» «Замену состава». Несмотря на его слова, доспехи не сдвинулись с места и ничуть не изменились внешне. Честно говоря, это настораживает. «Начали!» Леонесса привычно рванулась к мечу и едва не столкнулась с бросившимся прямо на нее доспехом. «Я пообещал трем душам свободу, если они сумеют выиграть», сообщил хозяин. «Или даже воскрешение, если смогут себя достаточно ярко проявить». «Их временные тела слабее, чем были в игре раньше, но они гораздо решительнее, как можете видеть». Леонесса уклонилась от удара, превратившейся в меч руки своего доспеха, и в этот момент второй врезал по мечу, целясь в снегурочку. Я, не задумываясь, прыгнул вперед, прикрывая беззащитную девушку собой. «Ну, не прям собой. Первый удар принял щит». Несмотря на утверждение божества, что силы доспехов уменьшены, моя первая защита, как и в прошлый раз, немедленно разлетелась на осколки и удар швырнул меня в направлении ворот. Я едва успел ухватиться веревками за стойки ворот, сумев не влететь в них вместе с мячом и не врезаться в Натаниэль. Мяч, однако, отскочил от меня, вроде бы часть персонального барьера осталась, и покатился в сторону ворот противника. Вратарь впервые за матч оставил позицию и перехватил мяч немного в стороне от ворот, наискось от меня, и мяч снова понесся к девушке. В стрессовой ситуации соображаешь быстро. Я вспомнил инцидент со снайпером и то, что меня спасло в тот раз. Но есть ли место? Однако слова и действия опережали мысли. Я вновь оказался на траектории летящего с убийственной силой снаряда. Инвентарь. Передо мной раскрылась панель притворяющегося игровым инвентарем пространственного кармана. И все ячейки в нем были заполнены. Летящий снаряд, соприкасаясь с моим инвентарем, автоматически помещается в него. Это могло бы быть прекрасной защитой от пуль, но, к сожалению, каждая пуля помещается в отдельную ячейку, а у меня их всего шесть, и в них уже лежат нужные вещи. Однако одну я обычно оставляю пустой. На подобный случай. Мяч исчез, превратившись в картинку на панели инвентаря. Кажется, доспехи на миг растерялись, а я бросился вперед. Вратарь вышел из ворот, и этой возможностью необходимо воспользоваться. Я прикоснулся к панели, и потерявший скорость мяч появился в моей руке. Выстрел! Несмотря на гораздо больше, чем у моих обычных снарядов размер, мяч сорвался с моей руки. Медленно. Вратарь успел среагировать и бросился на перехват, и тут же поскользнулся на корке льда. «Четыре-три! Великолепно, но вношу поправку в правила: Мяч должен присутствовать на поле!» «Как скажете», кивнул я. В оставшиеся минуты нам пришлось тяжко. Духи, свободы, которых уплывало из рук, просто рассверепели. По сути, действо утратило сходство с футболом и вообще игрой, Они просто пытались прикончить нас, чтобы дальше забить столько голов, сколько захочется. Мне пришлось несколько раз исцелять Леонессу и восстанавливать собственные защиты. Мана таяла, и силы тоже. Мы все выкладывались по максимуму. Хорошо еще, что на духов в доспехах более-менее действовало касание смерти, один из моих именно магических навыков». Убивать не убивало, но ослабляло и оглушало на какое-то время. Однако мой запас маны не так велик, а возможности восстановиться непрерывно атакующие противники не давали. Всего раз удалось урвать момент и отхлебнуть глоток лимонада. Блокирую выпад меча щитом. Щит разбивается, но меня отбрасывает назад. Второй доспех атакует снегурочку. Ледяной клинок сталкивается с металлическим и тоже разлетается на осколки но силой удара девушку тоже отбрасывает от опасности. Немедленно следуют новые атаки. Леонесса ухитряется урвать момент, чтобы отбросить моего, нападающего, а я хватаю веревкой за ногу того, что пытается прикончить Натаниэль. Накасания смерти Маны уже нет, но моего вмешательство достаточно, чтобы Снегурочка сумела уклониться, перекатившись в сторону и приморозила пол под ногами противника Леонессы. Время вышло. Слова хозяина прозвучали внезапно, и в первый момент я даже не понял, о чём речь. Эта игра меня слишком достала, однако затем… Уф, вот это облегчение… Доспехи замерли на месте, а затем повалились на землю. Я тоже осел. Как же я устал. Этот матч за несчастные десять минут последнего тайма вытянул из меня все соки. Натаниэль бросила на меня короткий взгляд а затем уселась на маленькую ледяную скамеечку. «Поздравляю, игра была не идеальная, но честно...» «Мне понравилось!» — сообщил хозяин, входя на поле. «Динь! Получено достижение! Божественный спорт! Совместными усилиями вам удалось пройти нелегкое испытание и произвести впечатление на бога Уркагуари. Так держать!» «Эффекты. Небольшое увеличение выносливости, улучшение командной работы. Вы привлекли интерес бога Уркагуари». Я закрыл панельку. «Хорошо. Ну и ладно. Вы победили, и это следует отметить». Уркагуари щелкнул пальцами, и доспехи вновь ожили, направившись в дом. Однако появились уже не одни. Вместе с парой доспехов, тащивших еще один стол, на этот раз больше и уставленный угощениями, из дворца появились и люди, или нет. Дух служитель урукагуаре, гласили надписи над головами двух полуодетых красавчиков. Третьей была столь же выставленная на показ девушка с аналогичной надписью, с поправкой на пол. Эм, это часом не те, с которыми мы играли. Девушка приблизилась ко мне. Я непроизвольно попятился, но она лишь протянула изящную руку, помогая встать. Ну, ладно. Объемная грудь, едва прикрытая несколькими цепочками, промежность тоже прикрыта лишь лентой, свисающей с цепочки пояса, черновласа, синеока, ока, босая, кожа бронзового цвета с легкой краснотой. Хороша чертовка, хоть до и не дотягивает. Но та же Кэти ей определенно уступает хоть и тоже привлекательно. Каждый из трех духов сосредоточился на своем объекте. Мне досталась девушка, а Леонессис Натаниэль, соответственно, парни. Они помогли нам устроиться за столом и всячески ухаживали, вплоть до промокания губ платочком. Почему-то это даже не раздражало. То ли от усталости, то ли действительно на красивую девушку смотришь иначе. Хотя, следует признать, ухаживающие за моими соратницами парни несколько раздражали, да. «Ну, как вам?» – осведомился хозяин. «Очень приятно», – отозвался я. «Вообще-то он обещал награду, но...» «Можно процитировать роман «Мастер» и Маргарита Булгакова. «Никогда ничего не просите у тех, кто сильнее вас. Сами, сами все предложат и все дадут». «А он действительно сильнее. Одни эти доспехи, блин». «Сильно подозреваю, что он мог бы сделать их нам намного сильнее и быстрее. Хотя я не привычен к такому, так что не уверен, как реагировать». Бог хмыкнул. «Думаю, еще освоишься в будущем. Определенно, оно у тебя будет прелюбопытным, если не погибнешь раньше. Однако к главному. Вы победили и заслуживаете награды. Каково твое желание, Мак? Могущество? Вот уж нет». Оно мне, безусловно, нужно, но моя способность вполне позволяет развиваться собственными силами. Связи — это ближе, и данное божество вполне способно обеспечить весьма ценные знакомства, как в нормальном мире, так и наизнанке, и среди обычных богачей, и среди духов, а, возможно, и магов. «Я пытаюсь развить и усилить свой клан», — ответил я, немного поразмыслив. «Хотел обзавестись дивой» но мне сказали, что моя магия делает это невозможным. Уркагуари кивнул, вбивая гвоздь в крышку гроба. — Это верно. Подобные тебе не могут обладать фамильярами. Однако выковать сталь можно не одним способом. Если ты ищешь верных слуг, да, я могу помочь, — он усмехнулся, — и даже приятных для глаз. Божество повернуло левую руку ладонью вверх, а правой вытащила из нее ключ. Бронзовый вроде бы. Сантиметров восьми в длину выглядит солидным и старым. «Магический бронзовый ключ», — подтвердила изучение предмета. «Помимо прямолинейной функции открытия замка, этот ключ также несет на себе некие чары, предположительно нейтрализующие некий барьер. Недостаточно навыка для более глубокого анализа». «Держи», — сообщил Уркагуари, бросая мне ключ. Он поможет тебе усилить клан, как ты и хотел. Будет любопытно понаблюдать, что из этого выйдет. Ну что же, развлекайтесь, а мне пора. Я оставлю выход, и вход открытым для вас. Все равно дворец простаивает». С этими словами он исчез, предоставив нас, стол с угощениями и духов, самим себе. «И что мне с ним делать?» — пробормотал я, подбрасывая ключ на ладони. «Получено задание. Замок к ключу», — немедленно сообщила выскочившая панелька. «Пройдите по дороге, которую указывает ключ». Я взглянул на ключ. Что-то незаметно, чтобы он куда-то указывал. «Может, на нем что-то написано?» «Фигушки. Металл гладкий, без гравировки или узоров. Вообще ключ не вычурный». «Я взгляну», — осведомилась Леонесса, протягивая руку. «Я кивнул и передал ей этот квестовый предмет». Какое-то время дамы изучали этот сомнительный приз. Хочется надеяться, что он стоил приложенных усилий. А я просто откинулся на стуле, закрыв глаза, чтобы не отвлекаться на служительницу. Даже не знаю, хочу ли иметь возможность позволить себе такое или не хочу доходить до такой распущенности. Сложный этический вопрос. Хм. «Стоит показать деду», — подытожила Леонесса, — «импровизированный консилиум, неопытный с необразованной». Я только хмыкнул. Не знаю, было ли служителям неохота расставаться с гостями, вносящими какое-то оживление в существование заброшенного дворца, или они просто это хорошо имитировали, выполняя свою работу, но покидать дворец даже как-то не хотелось. Они уверяли, что мы можем остаться здесь на несколько дней и расслабиться. Однако дела важнее, а я даже не уверен, идет ли в этом дворце время. В общем, расслабленные и объевшиеся, мы покинули сей дом странного гостеприимства. «Опа!» – пробормотала Леонесса и ткнула пальцем в направлении моей ноги, точнее, кармана, в который я сунул ключ. Сквозь ткань пробивалось желтое свечение. Похлопав по карману и не ощутив ничего, я вытащил ключ. Головка, навершие, или как там называется часть противоположная оборотки, Светилось, испуская отчетливо различимый узкий лучик света. Повертев ключ, я убедился, что луч все время направлен в одну и ту же сторону. «Указывает направление?» «Указывает направление?» — синхронно озвучили мои мысли дамы и переглянулись. «Похоже на то», — согласился я. «Путешествовать в указанном направлении?» — с сомнением произнесла одержимая. «Это будет долго!» «Прекрасный момент заявить!» Для того его кланмастера это не проблема, но я воздержался. Можно сделать быстрее, хотя и не факт, что проще, сообщил я. Компас, карта, несколько перемещений через изнанку, и вуаля, мы имеем точку, в которой пересекаются лучи из ключа, примерную. Впрочем, там уже можно будет повторить, уменьшая масштаб. Вопрос техники и времени. Благо, из техники достаточно все тех же компаса и линейки. Однако, прежде чем выполнять этот квест, необходимо разрешить еще один вопрос. Да, мы не знаю, что там будет», — я снова подбросил ключ на ладони, «но как-то нехорошо получается. Работали все вместе, фактически рискуя жизнью, а награда как бы одному мне. Какой подарок вы хотите? В смысле, какие подарки?» «Нет нужды», — покачала головой Снегурочка. «Мы делаем общее дело». «Это да, но все-таки. Вы заслуживаете бонус. Тем более, что как раз тебе было опаснее всего. Все должно быть по справедливости. За старательную работу — вознаграждение. Уж вы-то точно заслуживаете премию. Чего вы хотели бы? Кое-какой бюджет у нас на это найдется». «Я хотела бы увеличить свою магическую силу». После небольшой паузы сообщила явно обдумывавшая вопрос девушка. Ее явно недостаточно. И, если можно, пригодилось бы что-то из стрелкового оружия. Мощное и небольшое. «Сделаем», кивнул я. «Хотя я ожидал чего-то более женственного». «Куалона». «Усиль ауру», — сообщила она. «Это будет самый лучший вариант». Я поморщился. Однако она перебила мои возражения, прежде чем я их произнес. «Была бы она сильнее, эта игра прошла бы куда проще и с меньшим риском. А за меня не переживай. Просто возьми ответственность за соблазненную девушку». «Я не хочу войти в историю, как первый мужчина, соблазнивший меч!» — проворчал я. «Так что не пользуйся в дальнейшем этой шуткой». «А по ауре...» «Ну, ты права, что она нужна. Это моя профессиональная спецобилка». Важное со всех сторон, но я уперся в текущий лимит. Моя магическая система – не просто набор бонусов. Это именно система со своими правилами и ограничениями. К примеру, максимальное значение, до которого можно повышать навыки, ограничивается своими для каждого навыка комбинациями статов, то есть характеристик. Сила, ловкость, проворство, конституция, воля, разум, интуиция, дух и даже удача – все они имелись в моей панели персонажа, и все они имели значение и эффект. К примеру, максимальный ранг ауры – дух плюс воля – 8, как указано в описании этой способности. Моя воля сейчас – 16, дух – 17, а ранг ауры – 4, так что для повышения не хватает аж 7 единиц, в этих двух характеристиках. Их тоже можно повышать через систему, и это действительно влияет на мои способности, хотя с тем же духом сложно заметить, что меняется. Но это дорого, в плане эссенции, я имею в виду. На повышение характеристик ее расходуется много. «В общем, придется сперва поднять статы, так что сразу не получится», – произнес я. «И вообще, я предлагал что-то для тебя. В смысле, для вас. Но ты меня поняла». Я для себя и прошу, усмехнулась Леонесса, хотя говорила сама Куалона. Все-таки странное зрелище, хоть уже и привык. И к слову, за одно можешь поднять выносливость. Для Кэти очень пригодится. Не то чтобы было совсем плохо, но всегда нужно стремиться к большему, верно? Кажется, я покраснел.